Глава двадцать Возвращение Феликса Вавилона. Вечером, когда принц Евгений проводил судьбоносную встречу с мистером Сэмсоном Леви, Теодор Рексел без особой цели и с заметным беспокойством бродил по вестибюлю и прилегающим коридорам грант Вавилона. Он вернулся из-за стенда всего день или два назад – и всеми силами пытался забыть события, заставившие его туда отправиться, стараясь считать их далеким прошлым. Но ему этого не удавалось. Напрасно миллионер тихо повторял про себя, что есть вещи, о которых лучше не вспоминать. Если опыт Рексела на бирже, управление громадными проектами в Нью-Йорке и умение манипулировать рынками чему-то и научили его, то так это именно этому. Но он никак не мог примириться с таким положением дел». Присутствие принцев в его отеля пробуждало в нем боевой дух. Дух человека, который ни разу на своем профессиональном пути не был побежден. Он словно занял боевую позицию на их стороне. И если принцы Позана не желали продолжать собственную битву, то он, Теодор Рексол, хотел продолжать ее за них. В известной мере, конечно, битва была уже выиграна. Принц Евгений был спасен из крайне трудного и опасного положения, а противники – Жюль, Рока, Мисс Спенсер и, возможно, другие – были обращены в бегство. Но этого, по его мнению, миллионера было недостаточно, и даже очень далеко до того, чтобы быть достаточным. То, что преступники, ибо именно так их следовало называть, все еще находились на свободе, Рексол считал абсурдной аномалией. И был еще один момент – он не сообщил полиции о том, что произошло. Мужчина презирал полицию, но не мог не понимать, что если она случайно узнает истинное положение дел, это также может доставить ему неудобства, поскольку с точки зрения закона скрывать правду – это правонарушение. Рексел в тысячный раз спрашивал себя, зачем принял решение скрывать все от полиции. Почему вообще заинтересовался делом Позана? И почему сейчас его так мучает желание довести его до конца? На первые два вопроса его ответы были довольно слабыми. Повлияло Нелла и врожденный дух авантюризма. А третьим доводом было то, что он всегда доводил начатое до конца и теперь был движим простым детским упрямством. К тому же Рексел был прекрасно уверен в своей победе в этом деле. Был у него еще один, скрытый и от самого себя импульс. Врожденная, почти абстрактная любовь к справедливости. Англосаксонский инстинкт помогать правой стороне побеждать, даже когда для этого приходится рисковать безо всякой личной выгоды. Миллионер обдумывал все это, прогуливаясь по огромному отелю в последний вечер июля. Газеты уже неделю утверждали, что Лондон пуст. Но Лондон, несмотря на это, продолжал казаться таким же многолюдным, как и всегда. Гранд Вавилон, безусловно, был не так переполнен, как месяц назад. Но бизнес шел более чем прилично. В конце сезона светские бабочки привыкли задерживаться на день-два в больших отелях, прежде чем улететь к замкам и загородным домам, лугам и вересковым пустошам, озерам и ручьям. В больших плетеных креслах на веранде сидели старые и среднего возраста джентльмены, наслаждаясь разнообразными удовольствиями – ликерами, сигарами и полнолунием, взошедшим над Темзой. Здесь и там красивые женщины под руку со своими кавалерами в безупречных нарядах величаво волочили подолы платьев, прогуливаясь по террасе. Официанты, комиссары и швейцары в форме тихо основали среди гостей. Иногда начальник швейцаров свистел И к подъезду подъезжали небольшие кареты с позвякивающими колокольчиками Чтобы отвезти пару дам Была знойная летняя ночь И улицы, за исключением проезжающих повозок, почти пустовали Создавалось впечатление, что мир Гранд Вавилона Полностью занят празднествами и бесконечными светскими беседами Даже длинная цепь газовых фонарей на набережной Тянущаяся вдаль, едва колыхалась в теплом мягком воздухе Над огромным зданием отеля мерцали звезды, а мягкая луна неизменно наблюдала за ним высока. Что она думала об этом здании и его жильцах, оставалось загадкой. Теодор Рекс уже считал луну просто раздражающей. Она каким-то образом завораживала его своим светом, мешая размышлениям. Мужчина оглядел хорошо одетых и довольных людей, своих гостей, своих клиентов. Казалось, они его совершенно не замечают. Возможно, лишь крайне малая часть из них догадывалась, что этот высокий худощавый человек с железно-серыми волосами и твердым решительным лицом, который носил американский вечерний костюм с непринужденной легкостью, является единственным владельцем Гранд-Вавилона и, возможно, самым богатым человеком в Европе. Как уже упоминалось, Рексол не был знаменитостью в Англии. Гости видели лишь беспокойного мужчину, чья тревожность нарушала их покой но с которым, судя по выражению лица, было неблагоразумно спорить. Поэтому Теодор Рекселл продолжал свои обходы без препятствий, повторяя себе. «Я должен что-то предпринять». Но что? Он не мог придумать никакого плана действий. Наконец рэксол вышел через другой вход из отеля и оказался на скромной прилегающей улице, откуда сразу окунулся в шумный поток людей на улице Стрэнд. Он запрыгнул в автобус до моста Патни, заплатив пять пенсов. Но, заметив на себе взгляды пассажиров, удивленных появлением человека в вечернем костюме без плаща, тут же выпрыгнул из автобуса, не обращая внимания на то, что кондуктор показал на него большим пальцем и подмигнул, словно говоря, вот сумасшедший!» Рексол зашел в табачный магазин и попросил сигару. Продавец вежливо уточнил цену. «Какие у вас самые лучшие?» – спросил Теодор Рексол. «Те, шилингов, — Те, что по пять шиллингов, сэр, — ответил тот без колебаний. — Дайте мне все запения, — сдержанно попросил Рексол и вышел из магазина, закурив. Это было для него новое ощущение. Он вдохнул аромат духов Римель, когда мужчина в дорожном пальто с портфелем в руке медленно подошел и спокойно произнес. — Добрый вечер, мистер Рексол. Миллионер сначала не узнал собеседника, но затем на его лице промелькнула легкая улыбка. И он протянул руку в знак приветствия. «Ну что ж, мистер Вавилон», — улыбнулся Рексол, — «из тех людей на свете вы тот, с кем я больше всего хотел бы сейчас встретиться». «Вольстите меня, ответил швейцарец. «Нет, не льщу», — покачал головой Рексол. «Это не в моих привычках, как и не в ваших». «Я хотел серьезно поговорить с вами, и вот вы здесь. Откуда вы взялись?» «Из Лозанны», — ответил Феликс Вавилон. «Я закончил все свои дела, и больше мне там нечего делать». Мне стало тоскливо по дому. Я почувствовал ностальгию по Лондону, и вот я здесь, как видите. Он поднял портфель. Одна зубная щетка, один бритвенный прибор, две тапочки, ну... Он рассмеялся. Идешь по городу, а тут Феликс Вавилон, бездомный в Лондоне, думает, где бы ему остановиться. «Я бы посоветовал вам остановиться в Гранд-Вавилоне», ответил Рексу с улыбкой. «Хороший отель, да и с владельцем я знаком лично». «Довольно дорогой, не правда ли?» – заметил Вавилон. «Для вас, сэр», – произнес Рексел. «Плата составит ровно полкрона в неделю. Пойдет?» «Пойдет», – сказал Вавилон и добавил. «Вы очень добры, мистер Рексел». Они вместе медленно вернулись в отель, ни о чем особенно не разговаривая, но чувствуя глубокое удовлетворение от общества друг друга. «Много клиентов?» – спросил Феликс Вавилон. «Более чем сносно» ответил Рексол, принимая роль опытного владельца отеля. «Можно сказать словами лавочника. Если есть дело, я его веду. Сегодня вечером все гости на террасе, чертовски жарко, и потребление льда просто огромно, почти как в Нью-Йорке». «В таком случае», — вежливо сказал Вавилон, «позвольте предложить вам еще одну сигару. Но я еще не закончил эту. Именно поэтому я хочу предложить вам новую». «Сигара вроде вашей, мой добрый друг, никогда не должна куриться на территории Гранд Вавилона, даже самим владельцем, и особенно, когда все гости собрались на террасе. Дым ее мог бы испортить воздух любого отеля». Теодор Рекселл, смеясь, зажег сигару Ротшильд Гаванна, которую ему дал Вавилон, и они, сцепившись локтями, вошли в отель». Но едва они поднялись по ступеням, как Феликс стал центром внимания множества посетителей, приветствовавших его. Оказалось, что он пользовался большой популярностью среди прежних гостей. Наконец, они добрались до комнаты управляющего, где Вавилона угостили курицей, а Рексу помог ему справиться с бутылкой дорогого шампанского. «Эта курица почти идеально зажарена», – проговорил Вавилон наконец. «Настоящее гордое заведение». «Но скажите, мой дорогой Рексел, зачем же во имя всего святого вы поссорились с Рока?» «Значит, вы слышали?» «Слышал!» — воскликнул Феликс. «Во всех газетах континента. Некоторые предрекали, что Гранд Вавилон придется закрыть в течение полугода, теперь, когда Рока ушел. Но я знал, что у вас должны были быть веские причины отпустить Рока. И что вы, конечно, заранее позаботились о его замене». «На самом деле, я не устроил ничего заранее», — признался Рексел с легкой досадой. Но, к счастью, наш второй сушеф оказался мастером, уступающим Рока лишь немного. Это, однако, была чистая удача. «Конечно», — проговорил Вавилон. «Полагаться на простую удачу в таком серьезном деле было несколько опрометчиво. «Я не полагался на удачу. Я доверял Рока, а он меня обманул». «Но в чем была причина ссоры?» «Я с ним не ссорился. Однажды ночью я застал его за бальзамированием трупа в королевских апартаментах». «Что вы сказали?» — Вавилон чуть не закричал. «Я сказал, что застал его за бальзамированием трупа в королевских апартаментах», повторил Рексол спокойным тоном. Двое мужчин посмотрели друг другу в глаза, после чего Рексол снова налил Вавилону бокал шампанского. «Расскажите все», – потребовал Вавилон, устроившись в глубоком кресле и зажигая сигару. И Рексел рассказал ему всю историю о позане и его принцах, включая все известные ему подробности. Рассказ был долинным и сложным и занял около часа. За это время Феликс не произнес ни слова. Почти не двигался. И лишь его маленькие глаза следили за дымкой сигары. Часы на камине пробили полночь. «Время для виски с содовой», — проговорил Рексол, вставая и собираясь позвонить. Но Вавилон махнул рукой. «Вы сказали мне, что Самсон Эви сегодня виделся с принцем Евгением», — напомнил Вавилон. «Но вы не рассказали, к чему привела эта встреча. Потому что я еще не знаю, но, вероятно, узнаю завтра». Но все же я почти уверен, что Леви отказался предоставить требуемый миллион принцу Евгению. У меня есть основания полагать, что деньги были выданы другому заемщику. Хм, задумчиво протянул Вавилон, а затем небрежно добавил. Меня нисколько не удивляет такая система слежки через ванную в королевских апартаментах. Почему же вы не удивлены? О, воскликнул Вавилон. Это такой очевидный прием, и его так легко провернуть. А я старался не вмешиваться в такие дела. Я знал, что что-то происходит, как-то чувствовал это. Но я также чувствовал, что это вне моей компетенции. Моя задача – обеспечивать самый роскошный прием и проживание тем, кто готов платить. И я делал свое дело. Если происходило что-то еще и тайно, я принимал решение игнорировать это, пока дело не коснется меня, а оно никогда не касалось. Но, признаю, в таких делах есть приятное возбуждение, и вы без сомнения это понимаете». «Так и есть», — спокойно согласился Раксол, «хотя уверен, вы смеетесь надо мной». «Совсем нет», — возразил Вавилон. «Итак, можно узнать, что будет вашим следующим шагом». «Вот именно это я и хочу понять». «Ну», — проговорил Вавилон после паузы, «для начала, возможно, вам будет интересно услышать, что я сегодня встретил Жюля». «Вы встретили его?» — воскликнул Раксол. «Где?» Рано утром в Париже перед отъездом. Встреча была случайной, и Жуль, кажется, удивился. Он вежливо спросил, куда я направляюсь, а я сказал, что в Швейцарию. В тот момент я думал, что еду в Швейцарию. Мне казалось, что там я буду счастливее и лучше не видеть Лондон. Но я снова передумал и решил поехать в Лондон. И рискнуть быть несчастным без своего отеля. Я спросил Жюля, куда он направляется, и он сказал, что в Константинополь. Интересуется новым французским отелем там. Я пожелал ему удачи, и мы расстались». «Ха, Константинополь, ага», — хмыкнул Рексол. «Отличное место для него, как мне кажется». «Но», — продолжил Вавилон, — «потом я снова увидел его». «Где?» «На Чарин кросс за несколько минут до нашей встречи». «Жуль все-таки не поехал в Константинополь. Он меня не заметил, а иначе я бы сообщил ему, что из Парижа в Константинополь обычно не через Лондон едут». «Наглость этого человека просто зашкаливает», — воскликнул Теодор Рексел. «Невероятная дерзость!»